классификация положительных качеств. Не все черты связаны с нравственными убеждениями и потребностями. Некоторые возникают из личных предрасположенностей, сформированных на основе опыта. Каждому персонажу нужно подходящее сочетание положительных черт разной интенсивности. При создании личности главного героя писателю необходимо добавить качество из каждой представленной далее категории, чтобы наделить его разнообразными сильными сторонами. Качества, связанные с нравственными убеждениями. Это черты, имеющие непосредственное отношение к представлениям о том, что правильно, а что нет. Это доброта, щедрость, благородство, нравственность, справедливость. Качества, связанные с убеждениями, часто влияют на формирование других черт персонажа, которые соотносятся с его системой ценностей. Например, если героиня высоконравственна, Маловероятно, что у нее появится склонность флиртовать. Флирт поставит под сомнение ее желание быть целомудренной и добродетельной. Однако у нее могут возникнуть другие близкие черты, такие как благопристойность, дисциплинированность и осмотрительность. Качества, связанные с достижениями, не противоречат морали, но их основная функция – способствовать успеху. Если жизненные цели героини определяет нравственное чувство ответственности, то поддерживать ее в устремлениях могут такие черты, как дотошность, благонадежность, находчивость и организованность. Качества, связанные с взаимодействием, формируются в результате общения с окружением и другими людьми – Так терпеливость, вежливость, любовь к флирту и социальная осознанность определяют отношение к окружающим и миру. Проявление этих качеств часто зависит от личных симпатий и антипатий. Если персонаж старается избегать столкновений и конфликтов, он стремится вести себя дружелюбно. Если героиня ценит юмор, она может пошутить в сложной ситуации или эффектно выступить, чтобы отвлечь окружающих от их проблем. Поскольку персонажи в значительной степени существа социальные, в эту категорию входит наибольшее количество качеств. Качества, связанные с идентичностью, способствуют развитию индивидуальности и толкают героя к самовыражению. Креативность и оригинальность – хорошие примеры черт, позволяющих персонажу проявить индивидуальность. Качества, связанные с идентичностью, могут быть фундаментом личности героя, определять его и влиять на многие сферы жизни. Поэтому к категории качеств, связанных с идентичностью, относятся духовность, патриотизм и интровертность. Положительные качества показывают читателю, кем является персонаж на самом деле и почему он заслуживает сопереживания. Как же писателю из нескольких сотен качеств выбрать именно те сильные черты, которые сделают героев уникальными и привлекут к ним внимание? Ответ кроется в понимании факторов, влияющих на формирование личности человека.